Устранив крокодилов и выдворив порядок на судне, я несколько успокоился. Но ненадолго судьба готовила мне новые испытания. Мы шли вдоль берегов Эритреи. Лом спал в каюте, фукс на палубе. Ураган стих, всё предвещало спокойствие. Вдруг... Перед самым рассветом слышу где-то в море раздирающий душу крик. «Все наверх! Человек за бортом!» — крикнул я. «Руль на борт! Поворот-оверштак!» Экипаж мгновенно принимает необходимые меры. Полетели в море спасательные средства, круги, «Шары, концы!» И вот поднимают на борт потерпевшего. Гляжу, унтер-офицер в мокром виде. Внешностью не блещет, однако отряхнулся, прокашлялся и взял под козырек. «Сержант итальянской армии Джулико Бандитто к вашим услугам!» Да какие уж тут услуги, говорю я. Скажите, дорогой мой, спасибо, что так обошлось. Да расскажите, как вы сюда попали и что мне с вами делать. Прогуливаясь в нетрезвом виде, сдут ветром в море. Прошу вас, капитан, высадить меня в любом месте на итальянском берегу. Э, батенька, говорю я, далеконько же вас занесло. италия это вон где!» «Италия везде!» — перебил сержант. «И здесь показывает направо Италия, и здесь показывает налево Италия. Весь мир! Италия!» Ну, я спорить не стал. Думаю, хмель-то у него еще не прошел. Так чего с пьяным разговаривать? Опять же пришлось принять во внимание... что в те годы такие вот молодчики в Италии взяли вверх над народом и весь мир собирались к рукам прибрать. И невдомек было этим джуликам и бандитам, что их главный бандит до того высоко сапоги занесет, что так вверх сапогами его и повесят. Но тогда ходил он еще вверх головой и чужую землю топтал. Нас... «Да